И хотя при самом совершении сего дела ведомость получена, коим образом король прусский намерение взял военную рукой в шлезию вступить, о чем до того времени ни малейшее известие не имелось, однако же затем заключение оного остановить тем наипаче не заблагорассудили, понеже сей союз прежним с другими державами нашими обязательствами, ни в чем силу не отнимает, и мы еще надеяться могли, что наши доброжелательные королю прусскому чинимые представления для отвращения оного от такого дальновидного намерения через то, тем вящей действительно быть могут, когда его величество усмотрит, что мы, впрочем, в совершенном добром согласии и соединении с ним быть истинно желаем. От того же числа был отправлен в Браклю другой рескрипт, в котором говорилось «О нашем с королем прусским в обновленном трактате мы уведомились, что об ООНом не только мы разным чужестранным министрам в Берлине открыто, но и многим дворам формальные нотификации о том ученины, и понеже сие сообщение неинако, как вообще и здешним позволением ученица надлежит, то мы желали бы, чтобы с королевско-прусской стороны потому ж было поступлено, Темные пачи ибо сия возобновление воспоследовало, когда здесь о ученионном вступлении в шлезию еще никакой ведомости не было, и сия с прусской стороны ученионные нотификации всякие непристойные толкования во многих местах произвела, хотя нашего намерения никогда не было через сей трактат нашим напред всего с другими державами имеющим обязательством наималейший ущерб приключить. Сам Миних не признавал возможным, чтобы Россия отказалась от своих обязательств относительно Австрии. Остерман, со слезами на глазах и вспоминая, что он природный пуссак, уверял прусского посланника Мардафельда, что Фридрих навлечет на себя и на Европу величайшие опасности, если будет настаивать на свои требования относительно Австрии. Что русские интересы требуют непременно, чтобы Силезия оставалась за Австрией, и Штеренгерская королева — Мария Терезия скорее уступит Нидерланды Франции, чем Силезию Пруссии. Таким образом, союз с двумя враждебными между собой государствами заставлял Россию в Берлине хлопотать, чтобы Фридрих II умерил свои требования, а в Вене, чтобы Мария Терезия уступила что-нибудь Прусскому королю. Россия по неволе должна была принимать роль посредницы. Фридрих II не отвергал посредничество России и Англии в примирении его с Австрией. Но на каких условиях он хотел мириться, это видно из письма его к Миниху от тридцатого января по поводу заключения союза с Россией. Прежде я был без союзин и действовал не открываясь никому. Теперь у меня есть союзники, и я хочу уведомить их о всех моих намерениях, чтобы действовать с ними заодно. Описав свои успехи в Силезии и выставив, что только одна умеренность воспрепятствовала ему преследовать австрийские войска до самой Вены, Фридрих продолжает: У меня нет намерения уничтожить австрийский дом. Я просто хочу поддержать мои неоспоримые права на часть Силезии. Я надеюсь, что если венский двор обратит внимание на ваши советы и посредничество. то он признает мои права и даст мне возможность употребить в его пользу то самое оружие, которое он принудит меня обратить против него, если не признает моих прав. Вы видите, что я открываю вам свое сердце со всевозможной искренностью. Так я буду поступать всегда в отношении к вам. Миних платил королю такой уже искренностью. Мардэфельд писал, что Миних просит короля никак не доверять саксонскому двору. что в том же смысле говорил и герцог Брауншвейгский. Давай знать, что в Дрездене идет дело о разделе Пруссии. Мардафельд утешал известием, что когда саксонский посланник граф Линар сообщил русскому министерству план раздела Пруссии, то ему отвечали, что это негодный проект. Такие бумаги можно только в огонь бросить. Но вслед за тем тот же Мардафельд писал, что посланники австрийский Ботта, английский Финч И саксонский Линар представили русскому министерству следующие вопросы: находится ли Россия желательному уничтожению австрийского дома? Согласна ли с русскими интересами усиление могущества Пруссии? Может ли Россия допустить, чтобы Пруссия, покорением Силезии, отрезала у нее всякое сообщение с Германией и пограничными странами? Не должно ли противодействовать этому в удобное время и надлежащими силами? Не будет ли потому лучшим средством отделить от прусских владений хорошую долю, чтобы поставить Пруссию в уровень с ее соседями? Мардефель доносил, что Остерман взялся склонить герцога Брауншвейгского к принятию этого предложения, и уже курьер готов был отправиться в Дрезден с предписанием русскому посланнику при тамошнем дворе Кейзерлингу приступить к австросаксонскому плану. Но миних отказался подписать трилескрипт Кейзерлингу, грозя сложить с себя все должности. Вслед за тем Мардэфельда носила сильных колебаний при Петербургском дворе, о борьбе между Остерманом и минихом, о возрастающем влиянии австрийского посла ника маркиза Ботты. писал, что он отказался от обмена артификации пруско-русского союза, ибо в русском экземпляре нашел двусмысленные выражения, вследствие чего разгорелось еще большее враждебство в кабинете, кончившееся тем, что Миних потребовал отставки и получил ее. Миних потерял место первого министра. Остерман, верный началу политического равновесия, твердит, что необходима осторожность с таким. предпримчивым государям, как прусский король, и что малейшее раздробление австрийских владений нанесет удар Европе. Но Стюарман занят внутренними делами, не прочностью своего положения, движениями шведцы, а между тем Бракель явно держит сторону Пруссии, настаивает, что не следует вмешиваться в войну и помогать Австрии, что от не вмешательства других держав война скорее прекратится. От двадцать пятого апреля Бракель писал. «Я совершенно удостоверен, что король прусский поныне еще ни в какие обязательства с Францией и шведами не вступал, и никак на это не решится без самой крайней нужды. А между тем, несомненно и то, что никакими представлениями и переговорами нельзя его склонить к очищению Силезии». Поэтому очень сомнительно успеют ли силую в своем намерении державы, поручившиеся за прагматическую санкцию, то есть успеют ли восстановить опять тишину и соблюдут ли целость австрийских владений без малейшего ущерба. Венгерская королева имеет достаточные силы сравнительно сдержными, а в способах к видению войны превосходит Пруссию, так что с одним Фридрихом вторым она может управляться. Пока Австрия и Пруссия одни ведут между собой войну, до тех пор пути к скорому примирению отворены, и обе воюющие страны сами утомиться могут. Если же вся Европа приведена будет в движение, то легко произойдет тридцатилетняя война, по окончании которой римляне, католики будут иметь пользу и удовольствие, потому что протестанты или совершенно искарянят друг друга, или по крайней мере обесцениют.